А, по мнению некоторых, такову числу вообще, ибо с его устранением нет, мол, ничего, и оно определяет все. Суть бытия каждой вещи, обозначение которой есть ее определение, также называется ее сущностью. так получается, что о сущности говорится в двух основных значениях. В смысле последнего субстрата, который уже не сказывается ни о чем другом, и в смысле того, что, будучи определенным нечто, может быть отдельно от материи только мысленно — а таковы образ или форма каждой вещи.